Часть шестая. Кто-то, кого она знала. Глава 48. Холли. Спустя шесть недель. Даллас. Штат Техас. После возвращения из Исландии Холли виделась с Ником несколько раз, но не для того, чтобы повидаться, и тем более не для обсуждения дальнейших планов каждого. На прошлой неделе, например, Ник заехал домой, чтобы забрать свои клюшки для игры в гольф. И, как всегда, они немного поболтали о том, о сём, в частности, о жене его брата и о том, как ловко она переделала кондиционер, издававший забавный шум. Несколько раз Ник пытался завести разговоры о семейной психотерапии, но все его попытки заканчивались ничем. Поначалу оправданием для Холли служила Исландия. Травма была еще очень свежей, и эмоции не улеглись, чтобы поднимать такую серьезную тему. Но недели проходили, и это оправдание становилось все более слабым и неубедительным, хотя никто из них не признавался в этом вслух. И вот пришел очередной вечер. На следующий день они с Робин как-то запланировали забег. Холли ждала мужа в кофейне, закрывавшейся через час. Большинство кофейн так поздно не работали, и Холли порадовалась, что хоть это еще принимало посетителей. Чашечка кофе показалась ей менее пугающей, нежели ужин или десерт. Встреча за ужином обязывала, даже если вы заказывали только закуски, а десерт создавал иллюзию легкости, беззаботности и веселья, чего на самом деле не было. Холли отпила маленький глоток латы без кофеина. В другой реальности она бы даже не мечтала о кофе в столь поздний час, да еще и накануне забега. Ведь даже талика кофеина в напитке могла нарушить ее сон, но еще сильнее ее бы отпугнуло возможное обезвоживание организма на следующий день. Впрочем, Холли раздумала участвовать в забеге, к величайшему удивлению, Робин. Меня все еще беспокоит подколенное сухожилие, объяснила она, что, в общем-то, не было полной ложью, но, по сути, приближалась к ней. Зашедший в кофейню Ник не сразу заметил Холли, дав ей 5-6 секунд на то, чтобы оценить себя со стороны. Он казался уставшим, да и в целом выглядел неважно. Не таким потрясенным и радостным, каким он выглядел, когда они переехали в их первый дом и всю ночь перетаскивали коробки, хотя никакой другой причины для спешки, кроме их обоюдного возбуждения, не было. Они съели тогда пиццу на перевернутом мусорном ведре, а потом занялись любовью на матрасе прямо посреди пустой комнаты. Они были тогда такими счастливыми. Они были молодыми. Прежде чем присесть, Ник поцеловал Холли в щеку. «Спасибо, что пришел. поблагодарила она мужа, почти тотчас пожалев о вырвавшихся словах. Они прозвучали так, словно Холли их сказала Робин Синклер, согласившийся навстречу за ланчем. Холли вновь подумала о Робин. Она совсем не изменилась в лице, когда Холли рассказала ей о той ночи в Вике с Алабамой. До этого момента Холли никогда не ощущала себя одинокой, но, глядя на Робин, она осознала свое одиночество. «А как иначе?» — произнес Ник так, словно ненавидел обмен подобными приветствиями не меньше самой Холли. «Ты хорошо выглядишь». Холли оглядела себя удивленная. «Он действительно так считает?» «Я правда выгляжу хорошо?» Лично она не замечала в себе изменений к лучшему по возвращении из Исландии, но утром в ванной замерла перед зеркалом, пораженная своим отражением. Холли по-прежнему была на себя не похожа, такая же одутловатая и обрюскшая, не чита себе прежней. Но этим утром она заметила, что ее щеки вновь порозовели, а былая болезненная бледность с землистым оттенком исчезла. «Спасибо. Снова поблагодарила мужа Холли и не стала лгать Нику по поводу его внешнего вида. По двум причинам. Во-первых, она старалась в последнее время лгать меньше, а во-вторых, Ник все равно бы ей не поверил. На мгновение Холли подумала об уходе. Она пришла на встречу с мужем, чтобы сказать ему кое-что очень важное. Но сейчас ей это казалось таким же невозможным, как встать из-за стола и запрыгнуть на луну. «Я хотела поговорить о семейной психотерапии», — начала Холли, все еще испытывая неловкость из-за собственной церемонности. С трудом, но она заставила себя продолжить. После поездки в Исландию я была немного не в себе, но сейчас, мне кажется, пора. Ник кивнул. Его лицо сковало напряжение. Холли сообщила, о чем надумала поговорить, как только попросила мужа принести кофе. Возможно, он ожидал какой-то прелюдии, Лёгкой беседы ни о чем до того, как перейти к делу. «Хорошо», — сказал Ник. Холли показалось, что он хотел что-то добавить, но вместо этого Ник снова сел на стул. Холли вспомнился тот день на кухне, когда она в первый раз сделала тест на беременность. Тогда первой реакцией Ника был порыв наклониться к жене, прикоснуться к ней. «Интересно, как быстро после того разговора все изменилось», — подумала Холли. «Я не считаю визит к семейному психотерапевту плохой идеей», заговорила она, придерживаясь фраз, которые сформулировала для себя по дороге к кофейне. «И я уверена, что она обязательно пошла бы нам на пользу в определенные ситуации. Предложение само по себе очень хорошее». Ник кивнул, как будто уже понял, что она собиралась сказать дальше. «Только я не знаю, я не...» Холли потупила взгляд в стол. Она попыталась вспомнить следующую фразу из своего разговора с самой собой, и не смогла. Единственное, о чем она в тот момент могла думать, это о ресницах Ника, едва трепетавших на подушке рядом с ней, в блаженном, умиротворенном сне. Закрыв глаза, Холли сглотнула. Ты не изменишь своего мнения насчет детей, сказал Ник, застигнув ее врасплох. Глаза Холли распахнулись. Муж смотрел на нее так, словно слышал каждую мысль, проносившуюся в ее голове. Холли ничего не сказала. Она не планировала расплакаться, но, возможно, придется пойти и на это. Ник провел рукой по волосам. Его взгляд показался Холли отрешенным. Она не ответила на его вопрос, и они оба понимали, что это значило. Холли вспомнила разговор, состоявшийся у них в тот день, когда она вернулась из Исландии. «Возможно, мне больше ничего и не нужно», — сказал по телефону Ник. Представляя мужа говорящим эти слова, Холли всегда воображала именно такое выражение на его лице, как сейчас, как будто он старался убедить себя в чем то что было неправдой, и он сознавал, что это неправда. «Я люблю тебя, Ник», — призналась Холли не по сценарию. Она просто не смогла дольше сдерживаться. ее рука непроизвольно потянулась к мужу, но застыла в воздухе посередине пути, а потом опустилась на пластиковую поверхность стола. Холли посмотрела на Ника, не желая этого говорить, но понимая, что должна. «Я люблю тебя очень сильно, и именно поэтому...» она пожала плечами. «Именно поэтому я не желаю лукавить». Я не смогу принести тебе того счастья, которое ты заслуживаешь. Ее голос прервался. Но даже при этом ресницы Ника не дрогнули, а взгляд остался отрешенным. Он всегда был таким. Ник был хорошим человеком, хорошим мужем. Большинство женщин молили Бога о таком спутнике жизни. Его потеря значила провал по всем объективным меркам. И вот Холли его потеряла. Несколько секунд Ник ничего не говорил, а вдруг он возразит, мелькнула в голове у Холли, хотя она чувствовала, что этого не случится. И действительно, когда Ник наконец заговорил, его голос был тихим, но твердым, он принял решение. Я понимаю, моргнул Ник, и Холли увидела, он тоже плакал. Я лишь надеюсь, что ты понимаешь. Я не перестал тебя любить. Все это... Это не умолило моей любви к тебе». Ник потянулся к ней, взял руку Холли в свою и, подвигнув обоих подняться, поцеловал ее на прощание.